Глава вторая. Я бы так и завис с невыпитым зельем и получил бы еще раз огненным мечом или кнутом, но тело сработало на рефлексах и пустая склянка полетела в лоб величайшему. «Ты это, вихрь!» Я обрел дар речи и продолжил осиный бой с демоном. Осиный, потому что подлетал, жалил, отлетал и по новой. «Свои желания мне не подсовывай!» «Я серьезно!» – возмутился вихрь, наконец-то отталкивая величайшего назад и нанося ему дополнительный урон магии воздуха. «Сам посуди! Это слабейший доминион, он сейчас вообще никому не интересен! Наладишь экономику, создашь армию и начнешь захватывать соседей!» «А дальше?» – скептически хмыкнул я. «А дальше?» – не смутился меч. «Станешь не просто князем тьмы!» а настоящим падшим ангелом. Тем более, прозвучавший намек не заметил бы только слепой. «У тебя уже есть опыт». «Хм, точно, так до сих пор письмо и не прочитал». «Да уж, совсем с этими городскими интригами забегался». «Решено, разберемся с местным величайшим, беру отпуск». «Толку-то не удержался я. Стать самой главной лягушкой в этом муравейнике». «Получить возможность попасть на верхний план не хочешь», повторно ошарашил меня вихрь. «Мне твой брат все уши прожужжал про Марину, Мариночку, Маришку». «Ты знаешь, где ее искать?» напрягся я. «Алекс, местный климат на тебя дурно влияет», поморщился меч. «Не тупи, а? Это брат твой знает, где ее искать, а я знаю, как туда попасть». «Ну-ну-ну». Задумчиво протянул я, не забывая уворачиваться от атак величайшего и нападать на него самому. «Ты-то откуда знаешь?» о -о -о -о", помрачнел вихрь. «Поверь, я знаю!» Я только было хотел расспросить вихрь поподробнее, как до меня донесся окрик Макса. «Сань, мы все! Скоро там вторая волна будет!» «Думаю, на 50 процентах», — предположил я. «Помочь не хочешь?» «Он броню разрушает!» — крикнул брат. «Пока не вариант. Сначала сотников дождемся». Ладно, поморщился я и выдал сразу же два крита. Как только до половины доковыряю, дальше быстрее пойдет. «Кстати, Сань, забери воздушного себе, а?» «А чего так?» «Да постоянно к тебе рвется, всю тактику мне рушит. Где ты их вообще откопал?» Я с гордостью посмотрел на стихийных красавцев. Страж воды, 101 уровень, Защитник. Сильные стороны, повышенный критический урон, исцеление, массовое исцеление, заморозка. Слабые стороны, хлипкий, уязвим стихийной магии огня, уникальный. Страж земли, 101 уровень, Защитник, сильные стороны. Толстокожий, прочный, корни, стальные объятия. Слабые стороны, медленный, уязвим стихийной магии огня, уникальный. Страж огня 101 уровень. Защитник. Сильные стороны: повышенный критический урон, возвращает урон, поджигающий клинок, убийца нежити, ненависть. Слабые стороны: вечно голодный, уязвим стихийной магии воды, уникальный. Страж воздуха 101 уровень. Защитник. Сильные стороны: повышенный критический урон, первый удар, быстрый, вероятность дополнительного удара молнии, помощник Серафима. «Слабые стороны, беспокойный, уязвим стихийной магией земли, уникальный, помощник Серафима». «Места знать надо, посылай воздушного ко мне». Орать через всю арену было, мягко говоря, неудобно, но подводить рейд босса к ребятам было бы в высшей степени глупо. К тому же я и сам неплохо справлялся. Удивительно, конечно, но приятно. «Это потому, что регенерации у него нет», — подсказал Вихрь. Уж не знаю, где ты взял то зелье, но без него он бы вас уже в песок вкатал. Кстати, глупо. Нужно было оставить его на князя первого или шестого доминиона. Сам говоришь, не дожили бы. Не согласился я, считая секунды до отката небесной молнии. Будем есть слона по кусочкам. Гдадах, гдадах. Ого! Помимо моей молнии, наносившей просто неприличный урон, в рейд босса влетела ее точная копия. И от кого? от элементали, на которого я, честно говоря, и не рассчитывал. Страж стихии — это, конечно, круто, но сотый уровень... Увы, но не несерьезно, было до недавнего времени. Ого! — эхом отозвался вихрь. — Это как так? Кажется, я понял. Я сблизился с попавшим в замешательство величайшим и яростно заработал обоими клинками. Он же помощник Серафима.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 «Еще не посмотрел», — честно ответил я, — «не до этого пока». Чудом не попав под удар неожиданно отошедшего от замешательства демона, я ушел в сторону и приказал элементалю зеркалить мои действия. Вообще жаль, конечно, было использовать стражей, но других вариантов справиться с величайшим я не видел. Кто же знал, что зелье обнуления окажется настолько эффективным? «Готовься», — предупредил меня вихрь, — «чую быть беде». «Опять каркаешь!» Удивительно, но как только ко мне присоединился элементаль, перезарядка небесной молнии пошла быстрее. «Макс, готовьтесь!» «Принял», — отозвался брат, меняя нагрудник. «Разберемся с сотниками и вместе навалимся на РБ». Я молча кивнул и коршуном упал на величайшего. «К дадах!» Внезапно таймер перезарядки обнулился, а с лезвия рапиры сорвался фиолетовый жгут молнии, разом сняв у величайшего порядка трехсот тысяч хитпоинтов. «Ого! Вихрь, ты видел?» «Быстро ты дух перевел!» — невозмутимо отозвался меч. «Саня, это как так?» А вот Макс оценил прошедший дамаг, который разом опустил здоровье рейдбосса почти до трети. ро -о -о -о! яростно закричал величайший «Испепеляй меня взглядом!» Ворота арены распахнулись, и на раскаленном песке инферно начали появляться здоровенные демоны 250 уровня. «Иди, помоги им справиться с демонами и возвращайся», мысленно шепнул я Элементалю, и тот, к моему удивлению, послушно полетел на подмогу к Максу. «Разумно», — заметил Вихрь. «У сотников, в отличие от величайшего, ауры-то на всю катушку работают, могут они справиться без тебя». «Нельзя», — мотнул я головой, пропустив очередной удар рейдбосса. «Если переагриться, все ляжем». «Ну, ты, положим, не ляжешь», — заметил вихрь. «Хотя некоторые демоны тоже умеют летать». «Хорошего ты обо мне мнения», — поморщился я. «Я своих не бросаю». «Так дай брату крылья. Уж я-то знаю, что они до сих пор у тебя. А рыцарь, какой он свой». «Ты меня дольше знаешь, чем его!» «Неправильно это!» — покачал я головой, особо удачным ударом перерубая огненный хлыст. Впрочем, он почти сразу отрос обратно. «Это называется здравый смысл!» — не согласился меч. «Ну ладно! Я понимаю, еще рыцарь понадобится, но эти стихийные малыши... Какой от них прок?» «Ну не скажи!» — беседа начала меня уже утомлять. «Помощник Серафима хорош!» но это да!» – неохотно согласился вихрь. «О, смотри! Твои почти справились! Все-таки Сукуба умничка, все по красоте сделала!» «У меня есть чем ее отблагодарить!» – отозвался я, доставая очередное зелье исцеления. «Стой, дурак!» – вопль вихря прозвучал настолько неожиданно, что я поперхнулся зельем. «Ну куда?» Кинув взгляд на Макса и рыцаря, я понял, почему расстроился меч. Сотников осталось всего трое, и двоих из них довольно уверенно держал на себе рыцарь. Элементаль воды его постоянно отхиливал, да и сам паладин профессионально пользовался всем спектром своих умений. Третий сотник 252 уровня бился с Максом. Здоровье у брата просело на две трети, но держался он достаточно уверенно. Но в какой-то момент все пошло не по плану. Демон, получив болезненный укол копьем сварога, которая сняла с него треть жизни, неожиданно покраснел и увеличился в размерах. Его здоровье скакнуло вверх, а сила ударов увеличилась как минимум в два раза. И огненный элементаль, вместо того, чтобы отступить назад, выскочил вперед и бросился на сотника. Демон заревел, крутанул свой светящийся топор и со всей своей заемной силой берсеркера обрушил его на стража огня. В получившейся огненной вспышке исчезли оба и элементали сотник шестого легиона. Макс лишь скрипнул зубами и тут же ударил во фланг оставшимся демоном. Полминуты, и с сотниками было покончено ценой жизни огненного стража. «Но куда он полез?» — вздохнул меч, будто бы это не он минуту назад рассуждал о бесполезности малышей и предлагал их бросить. «В сухую могли бой взять!» «А, понятно, что его интересует». «Он защитник», — пояснил я, отмечая краем глаза, что Макс с отрядом спешит ко мне на помощь. «Спас Макса. Вот только я не понял, почему они оба погибли». «Огненные элементали возвращают урон», — сумничал капитан Очевидность. «Кстати, я был неправ. Мелкий поступил правильно. Если бы не он, твой брат бы погиб. Я понял, что это был за удар. Там бы никто не выстоял». Это ж какой силы был удар, что демон погиб от обратки? Ладно, потом. Прервал я вихря, полностью концентрируясь на бое с боссом Какой подвох от него ждать? Или зальет всю площадь огнем, или выкинет похожий фокус с мегаударом, или попробует улететь. Макс, третий ульт или АОЕ, или ваншотнет, или полет. Принял, отозвался брат, занимая позицию за последним рыцарем, и напитывая копье мерцающим светом. «Готовь свою супермолнию!» «Дзанг!» «Гдадах! Щелк, дзанг, ш, вжух В какой-то момент я целиком и полностью отдался бою, перейдя на молниеносные контратаки и не давая величайшему нанести сокрушительный удар по нашему рыцарю. С клинка то и дело срывались молнии, спасибо силе шторма, «Все-таки 30-процентный шанс нанести дополнительный урон молнии, если у противника меньше половины здоровья, это очень вкусно». Когда наш паладин потерял шлем, щит и левую латную перчатку, я не заметил. Зато заметил моего помощника, выпустившего финальную молнию, после которой здоровье РБ улетело в ноль. «Жалкие людишки!» — величайший впервые за весь бой открыл рот. «Вы думаете, что победили?» «Да вы ничтожнее, чем Фейри! Это ж надо использовать божественное зелье обнуления! Только недалекие человеки могут совершить такую глупость!» «Вот!» — злорадно заметил Вихрь. «Я же говорил!» «Мы еще встретимся!» — демона охватил огонь, а за его спиной выросли огненные крылья. «Земля!» — закричал я, налетая на превратившегося в живой огонь демона, который решил свалить с нашей жаркой вечеринки. «Как все-таки хорошо иметь брата!» Макс понял меня с полуслова, тут же бросив в атаку земляного голема с его корнями и стальными объятиями. «Какого?» — искренне удивился князь Тьмы, с непониманием взирая на земляного элементаля, схватившего его за копыта. «Инфе...» «Стойте!» — от края арены к нам в припрыжку нёсся разожравшийся Гадук. «Угнетатель, дай копье! Гадук добьёт!» От наглости недавнего курьера опешили все. И я, и Макс, и даже сам князь тьмы. Одни только элементали продолжали бой. Каменный держал, водяной хилил, а воздушный сыпал молниями. «Гадук добивает! Гадук, новый князь тьмы!» Мне кажется, или раньше он был поумнее, Задумчиво протянул я, раздумывая, что делать с оборзевшим бесом. «Можно я его убью?» Макс уже занес копье, как я крикнул «Нет! Нет, Макс!» Ну ладно, не расстроился Макс и властно приказал бывшему курьеру «А ну, повернись!» «Зачем?» — спросил бес, поворачиваясь. уи Смачному пинку под зад, который отправил Гадука куда-то в район третьих рядов амфитеатра, позавидовал бы сам дедушка Роналду. «Низко полетел, я посмотрел вслед верещащему бесу». К дождю согласился Макс и вбил светящийся наконечник копья в горло величайшего. «Внимание, ваш отряд – первый, кто одержал победу над князем тьмы. Ваша награда – раскрыть список. Внимание, владыки Инферно заинтересовались вами. Внимание, боги заинтересовались вами. Внимание, доступно задание владыка Инферно. Принять да нет». И вправду к дождю кивнул я, смотря сквозь системные сообщения, как багровое небо инферно стремительно затягивается грозовыми тучами.